«Фрея!» — прорычал кто-то. Моя голова напоминала разбитый глиняный горшок. Казалось, осколки моей черепушки разбросаны по разным концам комнаты, и только каким-то чудом я слышу. Хотя слышу сильно сказано. Голоса рассыпались сухими горошинами по окраине сознания, вызывая жгучую головную боль. Попытка открыть глаза с треском провалилась точнее провалилась со звёздочками в глазах, фейерверками и размытыми пятнами. Я против, громыхнул женский голос. Не помню, чтобы спрашивал твоего согласия. Она моя, и точка. Твоя кто? Новая игрушка? Хищные нотки в незнакомом голосе шевельнули потаённые уголки моей души. Те самые уголки, что отвечает за инстинкт самосохранения. Шевельнула пальцами на ногах, попробовала потянуться, приоткрыть глаза. Тело повиновалось неохотно, будто меня превратили в тряпичную куклу и набили ватой. В голове творилось безобразие. Мало того, что звенело на противной ноте, так ещё и трещало. Накатила тошнота, намекая, что ко мне, возможно, применяли заклинания, влияющие на сознание. «Аж раз!» — злобно прорычал Гардиан. Наконец, голоса обрели узнаваемое звучание, а я тем временем сгребла себя в охапку и с трудом перевалилась на бок. «Прогресс!» Веки, словно вымазанные клеем, едва поднимались, но тут же снова захлопывались. С третьей попытки разглядела очертания гостиной. Богатой, просторной и мрачной. «Отекалей!» oh, «Астремас!» — от властного голоса девицы все внутри сжалось. «Если моего гардиана уважает сама триада, то кто же это стерлить? то есть прошу прощения, леди?» «Впрочем, куда интереснее, где выход. Мне туда надо. Если понадобится, поползу. Я не гордая». Когда раздался грохот, не сразу поняла, что это мой. Я свалилась с кровати и, как беспомощный жучок, перевернувшийся на спину, предавалась отчаянию, разве что лапками не дрыгала. Не могла. И встать не могла. И повернуться не могла. И согнуться не могла тоже. «Эх!» <гибись> «Ты хотя бы пять минут можешь полежать спокойно!» Меня, как в любовном романе, бережно взяли на руки и уложили на мягкую кровать. А дальше жаркий поцелуй постельная сцена. Стоп, это уже другой роман. Я применю заклинание глубокого сна, огорошил дракон. Не препятствуй, для твоего же блага. Только не заклинание глубок. Следующее пробуждение не описать приличными словами. Для начала не применяйте к медиумам заклинание сна, для вашего же блага. «Гардиан, скажем так, у нас на них аллергия, а если уж угораздило применить заклинание глубокого сна, то тут вы сами виноваты». «И я не знал», — оправдывался «Гардиан, когда меня в пятый раз стошнило. Хотела ответить, что мне от этого не легче, но помешал очередной позыв. Удерживая мои волосы, мужчина терпеливо ждал, пока я, ну, скажем так, «Закончил, что ли? Испорченные ботинки, малая компенсация за мои страдания. Я жажду крови, и пусть благодарит, что я ему лицо не испортила. Пока что». Головная боль, тошнота, изменение вкуса, зрения и даже восприятия, внезапные приступы сна — малая часть последствий чужого вмешательства в сознание медиума. «Ты...» Прохрипела, глотая урывками воздух между спазмами. Не, не, ненавижу. Очень наглядно, я уничтожен. Иронично заметил этот гад непарнокопытный. Нашел тоже повод для шуточек. Ты закончила? Убью! Прохрипела, упираясь трясущимися руками об унитаз. Сначала прими душ, поешь, а потом убивай меня снова вывернуло, причём не запланировано. «Согласен, с едой повременим, но душ всё же примешь. Я терпелив, но не настолько, чтобы...» «Чтобы что?» — прорычала, отчаянно дёргая за ниточку и смывая следы своего позора. «Не существует слов, способных передать всю степень моего стыда. Ни один мужчина мира не видел меня в таком состоянии. В детстве, когда отец в наказание за шалость впервые применил ко мне заклинание глубокого сна, последствия разгребали нянечки, гувернантки и сестра. В этот раз я бы справилась самостоятельно, но упертый гардиан отказывался оставлять меня одну, словно я способна сбежать с его бесценным сокровищем вот так. Да он бы элементарно нашел меня по дороге из... В общем, нашел бы однозначно. Вместо ответа меня снова подхватили на руки, да так, словно я, не обнималась с унитазом последние полчаса. «Души в путь. У нас мало времени. Так не терпится получить своё сокровище!» Голые ступни коснулись холодного мрамора. «Или отделаться от приложения к нему?» Вместо ответа на меня хлынула вода. Я взвизгнула и, вцепившись в отвороты рубашки Гардиана, дёрнула его на себя. Струи горячей воды хлыстали по нам яростными потоками, заполняя просторную ванную комнату клубами пара. Одежда промокла и потяжелела, волосы облепили лицо и шею, а мы стояли в странном оцепенении и смотрели друг на друга, как в первый раз. Кстати, в первый раз меня тоже вжимали в стенку, но не так. Опасный, воинственный, грубоватый и нелюдимый гардиан, даже промокший до ниточки, выглядел величественно и с достоинством. Вода ласкала его суровое лицо, стекала по широкой груди и с грохотом шлёпалась на мраморный пол. А вот я, сырая и продрогшая до нитки, вряд ли вызывала какие-то чувства, кроме жалости. «Ты дрожишь?» «Меня от тебя тошнит. Ты же это понял!» «Мне кажется, здесь дело в другом», — самоуверенно заявил он. «Один идиот додумался применить к медиуму заклинание принудительного сна». Стук зубов съел половину слов, но меня и так поняли. «Если бы ты умела слушаться, мне бы не пришлось его применять». «Я что, похожа на собаку? К тому же кто ты, дядя? Я вижу тебя третий раз в жизни». С какой стати мне выполнять команды незнакомца, который... Несколько раз спас твою жизнь?» Разговор зашёл куда-то не туда. Обхватив себя за плечи, я отряслась от холода, стоя под горячими струями. Надо мной нависало, не побоюсь этого слова, «чудовище», и гневно сверлило меня такими страшными глазами, что зубы стучали ещё сильнее, рискуя раскрошиться от старательности. «Выйди». Мне нужно привести себя в порядок». Секунда, другая, третья, щелчок. Душевую кабину заполнил аромат ванили и миндаля. «Что ты?» Вопрос отпал, когда за мои волосы профессионально взялись. Гардиан щедро сдобрил их шампунем и так ловко массировал мою голову, что возражение крутилось на языке, но так и не решилось сорваться. Во-первых, приятно же. А во-вторых, и в-первых, более чем достаточно. Пусть это будет компенсацией за доставленное неудобство после пробуждения. Зажмурилась, наслаждаясь нежными прикосновениями и теплом, стекающим с кончиков мужских пальцев и льющимися по телу. Холод отступил так нерешительно, что я быстро пришла в себя. «Спасибо, но я в состоянии помыть волосы». Фыркнула, дождавшись, пока он закончит. «Надо же как-то выразить свою фи, даже если оно на деле ми-ми-ми». «Учту». Меня развернули лицом к стене, и проворные пальцы принялись за крички платья. «Эй, а вот это уже беспредел, я могу!» «Имел удовольствие ознакомиться с широким списком твоих умений», резко заметил Гардиан, едва ли не срывая с меня липнущую к телу одежду. «Гардиан, прекрати!» вскрикнула, когда верхнее платье упало к моим ногам грудой старого тряпья. Он остановился. Нижнее платье полностью вымокло и облепило моё тело, не оставляя и малейшего простора для фантазии. «Чего уж там фантазировать, когда и так всё видно?» Этот мужчина меньше суток в моей жизни, а позора я с ним натерпелась больше, чем за все годы начинания с горшечного периода. А в то время мне, откровенно говоря, гордиться нечем. Я видела всё, что запрещали. Кидалась едой, разбрасывала игрушки, капризничала. Рисовала на обоих и даже фамильных портретах. Моей прапрапрабабушке удивительно идут усы, я до сих пор так считаю. «Кто тебе назвал это имя?» «Выйди! Во имя исконной магии, этикета мужского и женского достоинства или что там для тебя имеет значение, кроме собственной важности? Выйди!» Прошептала, сдавливая слёзы. Шамни освободила нас из-за угрозы жизни. Если попробуешь сбежать, цепь снова... Развернулась и со всей силы ударила этого бессовестного чурбана ладонями в грудь. «Похоже, что я собираюсь сбежать!» — крикнула, вздёрнув подбородок, потому что иначе в его наглое лицо не взглянуть. «С момента нашего знакомства ты оскорбил и унизил меня как только мог, и словом, и делом. Я уже поняла, что эта ненавистная штуковина тебе дороже всего на свете, и пока она на мне, ни ты, ни твои враги не оставят меня в покое. Уйди! Уйди, иначе я за себя не ручаюсь!» Хотела снова ударить этого гада, но подскользнулась на мыльном полу и впечаталась щекой в его грудь, крепко обхватив руками за бёдра. «Да чтоб меня!» — выругалась и отшатнулась, снова теряя равновесие. Проявлять темпераментность в помещении метр на метр, залитом пеной и водой, задача не из лёгких. Меня сгребли в охапку и крепко обняли. «Уйди!» — прошипела, пытаясь вырваться. «Ты себя покалечишь. Уймись. Я не увижу ничего нового, как показывает практика, гораздо...» «Я тебе сейчас покажу практику!» Взвизгнула и хорошенько укусила гардиана в плечо. «Ты совсем ненормальная!» «Незнакомец в душе пытается раздеть меня догола, а ненормальная я?» «Этот мир совсем лишился адекватных мужчин!» «Выйди!» Из моей груди вырвался рык, полный свинца и решимости. Виски заломило от боли. Ментальная волна, готовая разнести дорогой астарийский мрамор на кучу разноцветных песчинок, набирала силу. Я сжала кулаки до боли, пытаясь её обуздать, но не из великой любви к сырому гардиану. Его хотелось безжалостно прибить, а из сострадания к ни в не повинной мебели. Моя волба коснулась широкая ладонь, мазнула по виску, И боль как рукой сняло, в буквальном смысле слова. Гардиан вышел, закрыв двери душевой кабины, а моя ментальная ярость растворилась. «Но это же невозможно», — прошептала ошарашенно, едва устояв на ногах. «Я знаю точно, невозможное возможно». Прозвенел в голове незатейливый мотив народной песни про любовь тролля к выпивке и женщинам лёгкого поведения в исполнении древнего артефакта. «И всё равно это невозможно. Ментальная магия — самая сильная магия в мире. Её невозможно разрушить или снять. Ей нельзя противостоять. Её нельзя нейтрализовать. Поэтому нас так боятся», — повторяла заученные прописные истины. «Не поэтому». Мойся давай, мы выбиваемся из графика. Из какого графика мы выбиваемся, мне не уточнили. На дальнейшие вопросы не отвечали, по какому принципу работает артефакт, я так и не разгадала. То в ней просыпается желание поболтать, то сколько ни зови и делает вид, что не слышит. Грешным делом заподозрила у себя отголоски деменции, говорящий артефакт, но ну, не бывает же таких. Тем более, чтобы понимал человеческую речь и мысли, и мог отвечать. Такое доступно только живому существу, наделенному сознанием. А у браслета нет мозгов». «Это у тебя нет мозгов», — выругался артефакт и снова замолчал. «Обижаться на украшения не стало. Я приняла решение какое-то время не реагировать на провокации». Если у меня психическое отклонение, то первый шаг на пути к исцелению сделан. Я признала проблему. Осталось ее решить. Проблема не возражала и, наверное, из уважения к моему психическому здоровью, хранила молчание, пока я приводила себя в порядок. Выключила воду и столкнулась с проблемой куда серьезнее шизофрении. Я голая, сырая и без одежды то есть мне нечем прикрыть наготу. Платье, что было на мне, мало того, что грязное, так еще и сырое. Приоткрыла дверцу душевой кабины и поежилась от ворвавшегося холодного воздуха. Кожа отреагировала мурашками, призывая захлопнуть дверцу и еще понежиться в тепле. Осмотрела просторную ванную комнату, но не нашла ничего стоящего внимания, только пафос и роскошь дорогих вещей. Даже в нашем родовом поместье не так помпезно. Ванная комната размером с малую гостиную утопала в позолоте, полированном мраморе и хрустале. В шикарных вазах благоухали пышные букеты. По бокам от белоснежной ванны на золотых изогнутых ножках стояли причудливые статуи фонтаны. Многочисленные зеркала в широких рамах отражали мою перепуганную физиономию. Замечательно! Наверняка гардиан только и ждёт, когда я попрошу его о помощи. Не дождётся. Хотя, откровенно говоря, я тоже хороша. Надо было сразу выгнать его, а не млеть от прикосновений, давая повод вести себя похабно. Съёжившись от холода, обхватила себя руками, ни капли не потеплела и засеменила к ближайшему белоснежному шкафчику. Внутри множество разнообразных склянок и только в другом шкафу Щотки всех мастей. В третьем — крема, расчёски и мочалки. Да что ж такое-то? 53 шкафа и ни в одном нет полотенец? Уже готовая сдаться и обратиться за помощью Гардиану, я распахнула последний шкаф и подпрыгнула от радости. Халат! Пусть и огромный, явно мужской, но очень тёплый. В спальне меня ждал горячий чай с пирожными и бутербродами. Безразмерную постель с бархатным балдахином уже заправили, а для меня приготовили скромное тёмно-зелёное платье. Чистое, свежее и даже без заплат. Настроение резко поползло вверх. Я расположилась в изящном кресле и делая вид, что не замечаю гардиана. Он занимался тем же, смокоя кофе и почитывая газету. Приступила к угощению. Липовый чай помог согреться, а пирожные с бутербродами утолили голод. От тошноты не осталось и следа, но радоваться рано. В детстве вмешательство в моё сознание аукалось ещё несколько недель. Наконец, устав играть в молчанку, на деле закончилась еда, и я заскучала, спросила. «Кто за нами гнался? Триада? Императорские гончие?» «Гоблины-мафиози?» «Фрея», — меланхолично заметил Гардиан, нарочно-медленно перелистывая страницу. «Фрея?» — повторила задумчиво, вспоминая, где слышала это имя. «Подожди, Фрея та самая, которая из Нижнего мира? По... по... повелительница Валькирий? Другой Фреи в мире нет. А если бы и нашлась?» Отважная назваться таким именем. Прожила бы она недолго. Повелительница Валькирий, она же богиня любви и войны, не терпит конкуренции и не любит, когда посягают на что-то, что она считает своим. Как, например, имя. В давние времена несколько сотен невинных Фрей погибли от её меча только за использование имени. Ей-то ты чем не угодил? Отказом. Отказом в чём? Мне подарили красноречивый взгляд поверх газеты. Ей тоже нужен браслет. Не унималась я. Гардиан свернул газету и, бросив на край круглого столика, взял чашку с кофе. Так можно обнимать любимую женщину. Медленно, интригующе, но в то же время бережно. Хотя... О чём это я? Вряд ли моему собеседнику известны слова с корнем «любовь». Нет. Его губы коснулись краешка фарфора. Маленький глоток, за которым ошеломительное. Ей нужна ты. Хорошо, что еда закончилась, иначе бы я поперхнулась. И от того, как Гардиан пьёт кофе, ну серьёзно, нельзя же пить его так. И от того, что нужна Фрея. Когда говорят, что ты нужна повелительнице Валькирий, то дело же... Жо... в смысле, это плохо. Поясни, пыталась сохранить спокойствие, но голос предательски охрип. Она думала, что ты моя невеста. Сделав ещё один глоток, гардиан поставил чашку на блюдце и скрестив ладони, посмотрел на меня в ожидании реакции. Я усмехнулась, показала пальцем на себя, на гардиана, снова на себя, усмехнулась ещё раз. Так это всё-таки Шамни обручальный браслет, да? Такая мы слишком и раньше пробегала, да и, помнится, что-то такое гард сам говорил. Но мне до последнего хотелось верить, что произошла какая-то ошибка. Впрочем, почему нет? Она как раз таки произошла. Только не говори, что мы помолвлены. Меня почему-то распирал смех. Сходила, называется, за цветочком. Спасла, называется, жизнь другу. Хотя другу в итоге всё-таки помогла, но цену заплатила неподъёмную. Куда мне теперь девать столько килограмм внезапно свалившегося счастья, да ещё с приплодом в виде весёлой компании всех мастей? Не совсем. Я с облегчением вздохнула. Начало обнадёживает. «Не стоит думать, что ты избранная или какая-то особенная. Шамни выбрала тебя, потому что рядом не было других кандидатур. Она почувствовала, что ты спасёшь ей жизнь, поэтому и сделала носителем». «Спасу жизнь браслету?» Интересная игра слов. «Так почему бы не избавить меня от почётной обязанности? Раз уж я не какая-то особенная, слезла бы она с меня, и дело с концом». Очевидно, что ты не собираешься ее уничтожать. Слышишь, браслет, он друг хороший. Иди к дяденьке. Глянула на Гардиана, который, к слову, уже сухой и красивый, последнее зачеркнуть, то есть одетый, сидел рядом со мной, как ни в чем не бывало, словно и не было безобразия в уборной. Ладно, с хорошим я перегнула, но он точно тебе поможет, защитит от плохих людей. Он это умеет. «Слезай, шамни!» Пропела елейным голоском и положила ладонь на стол, чтобы древнему артефакту было сподручнее. Мало ли у неё какой-нибудь магический остеохондроз, и беднягу заклинило в кольцевой позе. Мы некоторое время с надеждой смотрели на браслет, но ничего не происходило. Страшно представить, но в голове промелькнула мысль, что он так органично смотрится на моём тонком запястье, словно я родилась с ним. «Я не знаю, что пошло не так», — честно признался Гардиан. «Знаете, а это подкупает, когда мужчина вот так запросто признаётся, что не сведущ». «Но теперь ты носитель и...» «Давай-ка притормозим!» Я почесала мочку уха. «В нашем квартале...» «Носителями называют тех, кому не стоит близко приближаться. Поэтому ты смени терминологию, ладно? У меня нехорошие ассоциации». «Не стоит приближаться?» «Меня не поняли». Закатила глаза и пояснила. «Гонорея, сифилис, трипер, другие постыдные болезни, проказа, оспа, чума. О, квартал прокажённых, кладезь редких, заразных, отборнейших болезней» а их носители клеймятся прямо в лоб первой буквой заболевания, так что ты сразу знаешь, с кем имеешь дело и чем тебя могут наградить. Гардиан резко подался вперёд и произнёс, оказавшись вплотную ко мне. «Мы едем в мой дом, а это приличное место. Поэтому во имя исконной магии оставь эти квартальные привычки, словечки и обороты при себе. Ничто так не красит женщину, как закрытый рот. «В твоём случае. Это золотое правило». Открыла рот, чтобы наговорить гадостей, но промолчала. «Во-первых, справедливо. Во-вторых, я выбралась из квартала. Пора вспоминать, каково это быть леди. К тому же, не терпится посмотреть, как вытянется физиономия этого самодовольного чудовища, когда увидит, на что я способна. Главное не сорваться. Жизнь в квартале здорово меня». Поломала. Молодец! Быстро учишься! сарказмом заметил он. Ладонь для пощечины вылетела сама собой. Это рефлексы, хотя прогресс налицо. В квартале я бы сжала кулак и двинула в челюсть. Я не бью женщин! меланхолично заметил Гардиан, играючи, перехватив мою ладонь и уложив на белоснежную скатерть. Но применю наказание, распространенное у вас людей за непослушание». Его глаза нехорошо сверкнули, я бы даже сказала, с предвкушением. «Ведь у нас, людей, за непослушание положена порка. Жена, сестра, дочь, холопка, прислуга, крестьянин, аристократка, даже наследница престола. Наказание одно. И ладно порка, так ведь человечество так в этом деле поднаторело, что невольно возникают вопросы, Наказание это или реализация садистских поползновений порка крапивой еще куда ни шло, полезно даже, а вот розгами. Ты не посмеешь прошипела, вгрызаясь в него ненавидящим взглядом. испытай меня тихо, спокойно откидываясь на спинку кресла. Накой мне это надо? Скрестила руки на груди и отзеркалила позу наглеца. «Не дождётся. Выпороть меня захотел». «А сможет?» Глянула на него украдкой и насупилась ещё больше. «Этот сможет. Ещё и удовольствие получит». «Ты не безнадёжна. Это радует». «На кровати? Знаешь что?» Не выдержала. И впилась пальцами в подлокотники стула, чтобы удержать себя от необдуманных пощечин. «Я вижу, что тебя тошнит от моего общества. К счастью, это взаимно, в чем ты недавно имел удовольствие убедиться. К чему мучить друг друга? Тебе нужен браслет, мне, освободиться от тебя как можно скорее и сохранить руку. Для этого нам вовсе не обязательно общаться. Заключим сделку. Я клянусь не убегать с браслетом, а ты обещай» что перестанешь ко мне цепляться и сделаешь всё, чтобы наше с тобой, скажем так, сотрудничество закончилось как можно скорее. Сделаем вид, что незнакомы. Может, я тихо мирно посижу, да хотя бы здесь и подожду, пока ты придумаешь способ снять с меня эту штуковину. Гордиан смотрел на меня с потаённым интересом. Во всяком случае, за время нашего знакомства я не видела на его лице такого задумчивого выражения. Ах, да, «Самое главное, ты должен дать мне клятву, что не отрубишь руку!» Он усмехнулся и накрыл губы указательным пальцем. «Я серьёзно!» «Дорогая, это уверенно, что не передумаешь!» «Я требую клятву!» Едва ли не взвизгнула, прижимая к себе любимую конечность, так неосмотрительно попавшуюся в капкан чужого артефакта. Рученька моя любименькая. Никому в обиду не дам. Даже если будешь умолять её отрубить? Да ты в своём уме! Что ж, да будет так. Мне подходит. Для клятвы пришлось подняться. Гардиан раскрыл ладонь, на которой вырос огненный цветок, печать нерушимой клятвы. Я в очередной раз глянула на спутника с потрясением. Триада, Фрея печать нерушимой клятвы. А дальше что? Полёт на драконе, восставший из могил патриархии, зелье бессмертия и свет Исайла на десерт. Пока я с открытым ртом следила, как у цветка распускаются изящные лепестки, мужчина произносил формулу печати, а затем соединил наши ладони и вплёл начинку. Клянусь, что никогда, даже по настоятельному требованию этой госпожи, «Не покушусь на целостность её руки». И даже имя этой госпожи не спросил, бессовестный. «И сердце!» Ляпнуло не пойми что. «Точнее тело! Я имела в виду всё тело, а не конкретный орган!» Мужчина иронично хмыкнул и добавил. «Целостность руки и остальных органов, включая невинность госпожи». Залилась краской по самые уши хотя я имела в виду вовсе не это. Нет, конечно, замечательно, что теперь моя невинность под надёжной защитой, но... Но... Да это просто замечательно. И точка. Да будет так. Цветок заискрился и резко запахнул лепестки, образуя бутон клятвы. Осталось сорвать его и впитать. Магия Гардиана оказалась невыносимо сильной. Ладонь обожгло и защипало. Цветок заискрился и в мою кожу впились жалящие иглы чужой магии. По телу раздалась огненная дрожь. Спасибо спинке шикарного стула, обитого парчой. Без неё я бы упала. «Хм, а то с сюрпризом?» — заметил голос из пустоты. «Кажется, моя шизофрения приобретает новые оттенки». «Угу». Взгляд гардиана потяжелел. Он ожидал какой-то другой реакции. Что ж, поскольку расставаться с любимой конечностью ты не планируешь, кратко обрисую тебе ситуацию. Этот артефакт дорог мне больше жизни, поэтому до тех пор, пока он на тебе, мы неразлучны, дорогая. Представимся молодоженами, чтобы ни у кого не возникло вопросов. В моем доме все будут относиться к тебе, как к моей невесте. Для твоего же блага, прими это как данность. Прежде чем я раскрыла рот, мне его запахнули магией. Оставалось прошивать гада гневным взглядом и сжимать кулаки. Могла бы, дым из ноздрей пустила бы для острастки. Жаль, что я не дракон. А вот гардиан мог бы им быть. Драконит меня от него знатно. Террорист выдров. Разумеется, придется сменить гардероб и поработать над... По мне скользнули презрительным взглядом. «Всем этим!» «Корхард, как так вышло, что Шамни выбрала себе в спасительнице эту голодранку? Есть хоть какие-то разумные предположения?» Под ладонью оказалась холодная и, что немаловажно, тяжёлая статуэтка крылатой девы, похожей на гарпию. «Чего только они хранят на прикроватных тумбочках!» «Летела она хорошо, но недолго!» Гардиан, не поворачивая, словко перехватил ее на подлете и поставил рядом с собой. Я хлопала ресницами, пытаясь понять, кто передо мной. Такая реакция невозможна: демон, оборотень, огненный лорд, может, архангел, хотя из него такой же архангел, как из меня балерина. В ней сильная магия. Вы сами убедились, милорд! Шамни такая же древняя, как и первородные драконы. Мы должны уважать её выбор». По мне, разъярённые, взъерошенные и пускающей молнии из глаз мазнули презрительным взглядом. «Так себе выбор». «Да ты себя-то видел, тоже далеко не шартарский, Передала на ментальном уровне, не ожидая, что меня услышат. У мужчины вытянулось лицо ровно на три секунды. «К счастью», — прорычал он, — «это для кого как, явно не для меня. Мало того, что внешне непригляден, так ещё и характером в дурного тролля». Скрестила руки на груди и отвернулась. «Да простят меня первородные драконы, это невыносимо!» Выругался Гардиан, накрывая моё лицо ладонью. «Только не заклинание глубок...»